Глава 49. Анна. В Сарину гостиную вошла моя парикмахерша Джан. «Там внизу репортеры», — сказала она. «Думаю, меня тоже сфотографировали». Она скинула пальто и обняла меня. «Анна, добро пожаловать домой. Благодаря таким историям, как твоя, начинаешь верить в чудеса». «Я тоже, Джан. «Где тебе будет удобнее ее стричь?» — спросила Сара. Я уже успела принять душ, волосы были еще мокрые, поэтому джан усадила меня на табурет в сареной кухне. «А это что такое?» — спросила Джан, придирчиво изучив кончики моих волос. Ти-Джей подпалил их, когда волосы слишком уж отросли. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Он вообще боялся, что вся голова может загореться. Волосы у меня теперь спускались намного ниже лопаток. Сними несколько дюймов, ну и челку не мешало бы подровнять» естественно пока джан приводила в порядок мою шевелюру она буквально засыпала меня вопросами об острове я рассказала им с сарой о летучей мыши что застряла у меня в волосах неужели она тебя укусила ужаснулась сара и что Ти-Джей ее убил ну да но все закончилось благополучно а она не была заражена бешенством джан высушила мне волосы и разгладила их плоским утюжком. Она подняла повыше ручное зеркало, чтобы я могла посмотреть на результат ее работы. Теперь мои волосы снова имели здоровый вид, а концы были ровными. «Вау! Почувствуйте разницу!» Сара хотела заплатить, но Джан категорически отказалась от денег. Я поблагодарила ее за то, что согласилась обслужить меня на дому. «Анна, это самое меньшее, что я могу для тебя сделать!» Тепло обняла и поцеловала меня Джан. После того, как она ушла, я сказала Саре. «Есть одно место, куда мне очень хочется пойти. Вот только как ускользнуть от толпы репортеров?» «Легко», — ответила Сара, — «я вызову такси». Но не успели мы с Сарой открыть дверь, как репортеры, которые уже поджидали нас на ступеньках, тут же принялись выкрикивать мое имя. Мы с трудом протолкнулись через толпу и сели в подъехавшее такси. «Жаль, что в твоем доме нет черного хода», — вздохнула я. «Они нас и там достали бы, стервятники поганые». Сара назвала водителю адрес, и скоро мы уже въезжали в ворота кладбища Грейсленд. «Вы не могли бы нас подождать?» — попросила Сара водителя. В сером небе кружились редкие снежинки. Я поежилась, но Сара, которая, похоже, была нечувствительна к холоду, даже не потрудилась застегнуть пальто. Она привела меня к могиле, где рядом были похоронены наши родители — Жозефина и Джордж Эмерсон. Преклонив колено возле надгробия, я осторожно провела пальцем по выбитым на камне буквам и прошептала. Я все же вернулась. Сара протянула мне носовой платок, чтобы я могла промокнуть навернувшиеся на глаза слезы. Я представила папу в его нелепой панаме, расшитой блеснами. Вспомнила, как он учил меня чистить рыбу, как наполнял кормушку для калибри и наблюдал за крошечными созданиями, стаями, прилетавшими попить воды. Я подумала о маме, о том, как она любила и свой сад, и свой дом, и своих внуков. Теперь мне уже не придется по воскресеньям за завтраком рассказывать ей о своих приключениях на ниве преподавательской деятельности, а она больше не сможет дать мне мудрого совета». Мне не суждено снова услышать голоса родителей. И тогда я закричала, чтобы выпустить наружу накопившуюся боль. Сара терпеливо ждала. А она понимала, что катарсис, в котором я так отчаянно нуждалась, процесс не быстрый. Наконец, слезы иссякли, и я встала с колен. Все, теперь можем идти. Сара положила мне руку на плечи, и мы медленно пошли к ожидавшему нас такси. Она дала водителю следующий адрес, надо было забрать детей, гостивших у родителей Дэвида. Когда мы вошли в комнату, Джо и Хлоя тут же прекратили играть. Наверное, я показалась им чем-то вроде привидения. Сара, конечно, свято хранила память обо мне, и все же дети явно не могли понять, как тетя, которую они считали умершей, может стоять на пороге гостиной. «Господи!» «Как же я по вас, ребята, соскучилась!» Опустившись перед ними на колени, нежно произнесла я. Джо подбежал ко мне первым. Я обняла его, потом, отстранив на расстояние вытянутой руки, сказала, «А ну, дай-ка мне на тебя посмотреть». «У меня все зубы выпали», — сообщил он мне и, разинув рот, гордо продемонстрировал дырки между зубами. «Похоже, ты не оставляешь зубную фею без работы». Хлоя, которая уже начала постепенно привыкать к давно потерянной и вновь обретенной тете, наконец отважилась подойти чуть поближе. — У меня тоже зубки выпали, — застенчиво прошептала она и открыла рот, чтобы показать уже свои дырки во рту. — Здорово. Теперь вашей мамочке придется всю еду размешивать блендером. Беззубые вы мои. — Тетя Анна, ты теперь с нами будешь жить? — спросила Хлоя. — Поживу какое-то время. «А ты уложишь меня сегодня в кроватку?» «Нет, я хочу, чтобы она меня уложила», — обиделся Джо. «А что, если я уложу в кровать вас обоих?» С трудом сдерживая слезы, прижала я их к груди. «Ну что, ребята, готовы ехать домой?» — спросила Сара. «Да! Тогда поцелуйте бабушку и идите одеваться». Уже позже, после того, как я уложила детей спать, Сара налила нам по бокалу красного вина и тут зазвонил ее мобильник. Сара ответила, потом передала телефон мне. «Привет. Ты как?» — спросил Теджей. «Хорошо. Мы с Сарой сегодня ездили на кладбище. Ну что, тяжко пришлось?» «Да. Но мне это действительно было необходимо. После того, как я побывала на их могиле, у меня словно камень из души свалился. Потом еще раз туда схожу». «А ты чем сегодня занимался?» «Я подстригся». Теперь ты меня просто не узнаешь. Мне будет не хватать твоего хвостика. А мне нет, засмеялся Ти Джей. Только что уложила детей в кровать. На это ушло часа два не меньше. Они заставили меня прочитать им буквально каждую книжку, что стоит у них на полке. Сара налила нам вина. Стефани должна скоро подъехать. А как ты? Какие планы на вечер? Собираемся с Беном куда-нибудь пойти, если, конечно, сумеем оторваться от репортеров. А как поживает Бен? Все такой же пустомеля. Ты уже был у доктора. Завтра пойду. Надеюсь, осмотр пройдет хорошо. Я тоже. Не помнишь, когда я снял брекеты? Напрочь забыла. Увидимся в канун Нового года. Анна, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Желаю хорошо провести время.